Павел Власов вошел в холодное, мрачное помещение морга и, несмотря на протесты охраны, захлопнул за собой тяжелую, оббитую железом дверь. Охранники предварительно осмотрели зал и остались у двери, чтобы не мешать боссу. На санитара, который сдуру захотел подойти к представительному посетителю за традиционной мздой, так цыкнули, как будто его ветром сдуло. Власов, заметив это, велел охраннику дать санитару сотенную, но того не смогли найти. В помещении находилось шесть мертвецов, подготовленных к похоронам. Трое старые, умершие, по-видимому, естественной смертью. Двое мужчины достаточно молодого возраста должно быть жертвой дорожных происшествий, либо же погибшие в криминальных разборках. Это сейчас нередкая причина смерти, а, возможно, и сердечники. Инфаркт часто забирает молодых людей. Павел нарочно долго осматривался. Он не находил в себе силы подойти к гробу бывшей жены, потому что шестой в этом жутком помещении была Алена. Должно быть, работники морга немало потрудились над ее лицом. Во всяком случае, после взрыва Павел готов был увидеть худшее. Все тело ниже подбородка было закрыто белой кружевной тканью и завалено грудой цветов. Павел подошел к ней, положил руку на край гроба, Ему трудно было заставить себя прикоснуться к покойнице. Но он сделал над собой усилие, наклонился и коснулся сухими губами холодного воскового лба. Он ощутил на губах привкус дешевой парфюмерии, крема, которым санитары покрыли кожу, чтобы придать ей живой вид. Павла передернуло от отвращения. Неужели это Алена? Он вспомнил недавнюю церемонию похорон второй жены мананы Там все было по-другому, шикарная церемония, море цветов и толпа людей. Он, Павел, ежесекундно помнил, что на него смотрят сотни глаз, и всячески выставлял напоказ показ свое горе. Здесь не было никого, никто его не увидит, ему не надо играть. Он мог ненадолго здесь, рядом с Аленой, стать самим собой. Наверное, годы, прожитые с ней, были лучшими в его жизни. Она была весела и энергична переполнена жизненными силами, казалось. Они часто ссорились, и ссоры бывали очень тяжелыми. Два человека с сильными, независимыми характерами не могут ужиться. Но даже эти ссоры что-то давали ему, оставляли ощущение свежести, какое бывает после грозы или шторма. Почему они разошлись? Наверное, у нее все же был слишком сильный, слишком независимый характер» а каждый или почти каждый мужчина ищет женщину мягкую, покладистую, может быть, немного недалекую. Когда карьера Павла сделала очередной крутой виток и его пригласили в Москву, он посчитал это удобным поводом для того, чтобы сжечь за собой все мосты. В то время их ссоры стали почти непрерывными, и Павел решил поставить точку. Алена, как ни странно, согласилась на развод удивительно легко. У нее на телевидении дела тоже пошли успешно, и уходить с работы она не собиралась. Потом у него были другие женщины, потом появилась Манана. В каждой своей женщине Павел, должно быть, неосознанно искал Алену, искал безуспешно. И теперь вот она, Алена, точнее то, что от нее осталось. Искалеченное взрывом тело, заваленное ворохом цветов, запах прозекторской вместо ее любимых Палома Пикассо. Лицо восковой куклы, смутно напоминающее ее резкие выразительные черты. Павлу послышался какой-то негромкий звук за спиной, но он не обратил на это внимания. Он был занят своими мыслями, думал, виноват ли он перед Аленой. Однозначно он не мог ответить на этот вопрос, зато был уверен, что многим обязан своей первой жене. Она не давала ему расслабиться, она заставляла его постоянно работать, делать карьеру.